Глава пятая. Мороз, Макабистань. Мороз. Ранним летом семья отправилась в свое летнее жилище Мороз. Небольшой сельский домик с белеными стенами, побелка была розовой, на склоне холма в Нижних Альпах, в окрестностях горы Ванту. Свою бесполезную и колючую англичаночку, Они взяли с собой, желая подарить ей культуру «Лазурный берег», «Природный парк Камарк». Однажды ее повезли в Виньон, где теплым вечером на открытых ярко освещенных подмостках во дворе папского дворца давали французскую постановку Макбета. Это был спектакль Национального народного театра в главных ролях Жан Вилар глинастый, худой и романтичный», больше похожие на проклятого поэта Трубадура, чем на шотландского кровавого мясника и Мария Казарес, изящно белая, неистово патетическая. Вот она смывает кровь с рук, в то время как с высоких зубчатых стен пронзительно пята ангельские трубы. Пьеса буквально мчится галопом, не иначе, как из-за языка. Не веский и степенный ямб и «завтра-завтра-завтра» а ногая французская проза-скороговорка «Де маун и дмаун и В антракте Фредерика неожиданно в какие-то веки сделалась полезно. Стала декламировать утомленным от скуки юным гримокуски Макбета на память, оказалось, помнит довольно много, настоящий густой недоступный Шекспир так и хлынул из уст. И сразу же ее схватила острая тоска по дому, не по вересковым долам, а по речи людей, по летним вечерам, по долгим денькам прошлого лета, когда на ступенях Елизаветинской террасы Лонг-Ройстон-Холла ставили пьесу Александра. Стих Александра — тугой, упругий, живой, точно бутон английской розы. Она декламировала ерзающим гримо про то, как меркнет свет. Ворон летит в свой лес — Все добрые дневные создания заснули, и вот-вот должны явиться злые слуги мрака, как вдруг откуда-то сверху с галерки раздался голос. «О, эту актрису я знаю, юная Фредерика Поттер. Перед мечом я не смущусь, не дрогну, нет, не это, вот это, ни капли моей крови не отдам, помните?» Звук родного языка был отраден, но удар был ниже... Сильно ниже пояса. Да это же Эдмунд Уилки, талант и эрудит, которому в невозможно роскошном эдвардианском номере гранд-отеля в Скарборо подарила она, пролив при этом моря крови, свою девственность. «Уилки, ты где? Не вижу в темноте. Что ты здесь делаешь? Excusez-moi, madame, c'est un ami, un ami de mon pays». Примечание. Простите, мадам, это мой хороший знакомый из моей страны. Французский конец примечания. Уилки втерся на соседнее место. Здесь, в папском дворце, как и в Лонг-Ройстон-Холле, публика сидела на грубо сколоченных сиденьях, устроенных ярусами. Они переместились немного в бок. На сцене был танец грации или королевских достоинств, о которых вещал Малькольм. Примечание. Уильям Шекспир, Макбет, акт 4, сцена 3, конец примечания. Уилки ничуть не изменился. Вкратчивый, темный, по-звероватому пухленький, в огромных пучеглазых очках, типичный университетский ученый. Месье Гримо, мадам, Эдмунд Уилки, он амми, он этюдиан де он актер. Примечание. Месье Гримо, мадам, мой хороший знакомый, Эдмунд Уилки, психолог-исследователь, актер. Французский. Конец примечания. Уилки, откуда ты здесь вообще? Уместнее, откуда здесь ты, Фредерика? Я-то в гостях у Мэтью Кроу в Макобестане, это французская штаб-квартира Кроу. Ужасно красивое поместье. Множество приятнейших людей. Ты загорела, как негр и облезаешь кусочками, как платан. Как ты тут не скучаешь?» Я помощница по хозяйству и гувернантка. У достойных добрых людей наш здешний домик в окрестностях Визон для Ромен. От нас недалеко, можем как-нибудь встретиться. В Макабистань много старых приятелей и приятельниц. Главная красотка Антея Уорр, как там бишь ее. Уорбертон? Она самая. И Уэдерберн. Он теперь заважничал, такой весь из себя радиоведущий. Ты, наверное, знаешь про его новое занятие? «Да, мне рассказывали». Фредерико скосилась в бок, прикусила губу. «Целая скамейка гримо ждет от нее сейчас не этой болтовни, а Шекспира. Извольте, наконец, работать за свои денежки». Все это неловко и мучительно спросила как можно безразличней. «Как у него вообще дела?» «Вот глупая, сама чего не спросишь. Он приехал еще на прошлой неделе специально, чтобы увидеть эту постановку. Нам с Кэролайн сказала «идите сегодня», но у Кэролайн жуткое похмелье куда и бедняжки, в театр, и я привез его самого сюда на мотоцикле на заднем сиденье. Ему захотелось еще разок посмотреть. Он там, наверху, — Вилки повел рукой неопределенно вверх в сторону галерки. Пронзительно и ясно пропели трубы из-под высоких дворцовых сводов, возвещая наступление последнего акта. «Лезанж», — сказал Уилки, «район тужур бьян, келеплю plus радье soit дэшу». «Примечание». Ангелы продолжают сиять, но, однако же, самый лучезарный из них — падший французский. Возможно, ироническая отсылка к потерянному раю Мильтона, конец примечания. «Правильно?» — звучит забавно. «Видишь его? Вон там. Ладно, увидимся, я пошел». И ловко точно обезьяна стал пробираться, карабкаться вверх по рядам сидений. Фредерика вытянула шею ему вслед, и, правда, в свете, отраженном от башенного зубца кто-то худощавый, длинный, сжавшийся в тесноте, чей-то белый распахнутый ворот рубашки и совсем уже смутно строгое хмурое лицо. Александр? Знаешь, кого я там сейчас встретил? Молчание. Фредерику Поттера в роли гувернантки с выводком французских детей. Боже. Мне показалось, она прям-таки мечтает тебя увидеть». Узнала, что ты здесь, прям-таки встрепенулась. Боже, она любит тебя, Александр? Чепуха, девушка удав. Всегда такая была и будет. Отстань, не мешай смотреть спектакль. Фредерика взволновалась. Вспомнила последнюю свою встречу с Александром, по-прежнему слегка затрудняясь дать объяснение собственному поступку. С величайшей тщательностью и осторожностью она вела подготовительную охоту, В нужное время атаковала Александра прямо в лоб, неотразимо раздразнивая, оставалось лишь пожать плоды. Вожжелавший ее Александр должен был явиться к ней на ужин, во временно опустевший дом Поттеров. А она... А она вдруг вскочила на заднее сиденье мотоцикла Уилки и умчалась с ним в Скарбора. Александра она любила, Эдмунд Дже Уилки был просто приятель, с которым приятно поболтать. А любила она всегда одного только Александра. Но ей, как она теперь кажется, наконец поняла, было важно, чтобы эта инициация совершилась безлично, при полном ее хладнокровии. И как же объяснить Александру, который, скорее всего, не захочет всего этого понимать? «Эль оре ду мурир си апре он там си рэ веню пур Примечание. Уильям Шекспир, Макбет, акт пятый, сцена пятая. Слова Макбета в ответ на сообщение о смерти леди Макбет. «Ей лучше было бы умереть позднее. Этой вести пристало бы иное время». Французский конец примечания. «То-то и оно пристало бы вести сей иное время». Нынешние эмоции Александра были гораздо проще. Он не мог в точности припомнить, почему и насколько сильно желал тогда Фредерику. Облачко воспоминания имела ярлычок «Временное безумие театрального деятеля». Ясно помнилось лишь одно — она выставила его чрезвычайным дураком. В ярости сшибал он ногами под подсолнухи и ромашки в крошечном квадратном садике — Ему не хотелось заново пережить даже тень подобного. Ту нос ернант кальме пурли он воавер ле мор пу Примечание. Тот же монолог все наши вчера всего лишь освещали для безумцев путь к страшной смерти. Французский конец примечания. Тем не менее, после спектакля... Две компании не могли не столкнуться в темном вестибюле дворца. Уилки ринулся к Фредерике, ярко тараща свои глазища обезьянки Галаго. Александр, наоборот, держался поодаль. Поскольку мотоцикл Уилки был хитроумно припаркован под самым крепостным валом, гораздо ближе, чем синий корвет, Уилки удалось замедлить, даже обратить вспять шествие семейства Гримо, и Александру пришлось приблизиться к остальным. Уилки обожал такие моменты. «Привет, Александр!» «Привет!» «Месье Гримон, мадам, месье Александр Уэдерберн, он акриван англэ, qui a écrit de belles pièces, très renommées, un ami de mon père, Примечание. Месье Гримо, мадам, позвольте представить, месье Александр Ведерберн, английский писатель, автор прекрасных пьес, очень известных, друг моего отца, французский. Конец примечания. Все раскланились. Александр, говоривший по-французски не столь свободно, как Фредерика, спросил с неуклонной учтивостью, как Гримо нашли спектакль. Те стали отвечать. Фредерика вклинилась, заметив, что этот французский перевод Шекспира прозой странно ложится на английское ухо. Александр обратился в молчание. Уилки записал адрес Фредерике. Месье Гримо, заинтересовавшись новыми знакомцами и надеясь развлечь свою англичанку, нарисовал с капитанскими ухватками на конверте карту, изображавшую подъезды к Мороз со стороны Визона и Макабистань. Тут же высказал предположение, что Макабистань, скорее всего, так назван в честь знаменитого Трубадура, чья судьба, истинная провансальская судьба, была ужасно трагична. Куртуазная любовь, ревность, кровь. А в мороз нет газа, электричества, водопровода. Но зато он на склоне холма, рядом бьет ключ, воздух чист и хорошо видна гора Ванту. «Ветренная гора». 1912 метров над уровнем моря, прославленное восхождением на нее в 1336 году великого поэта Петрарки, певца Лауры. «Приглашаю вас, месье Уилки, посетить нас в мороз», — говорил Гримо. «Вас и, конечно же, месье Уэдерберна тоже». Александр смотрел на звезды и переминался с ноги на ногу. Раньше у Уилки на мотоцикл ему не сесть. Фредерика тоже глядя на мотоцикл, вновь вспомнила свою кровопролитную дефлорацию. Тихонько потянув Александра за рукав, она попыталась без надежды на успех воскресить хотя бы частичку былых ученическо-учительских отношений. «Александр, Александр, я поступила в Кембридж». «Прекрасно». «И в Оксфорде тоже предлагают стипендию». «Прекрасно. Твой отец должен быть доволен». «Он слишком расстроен происшествием с Маркусом». «Понимаю». Александр посмотрел на Уилки, который нарочно притворился, будто не замечает взгляда приятеля. Уилки спросил Фредерику, видела ли она уже Средиземное море, природный парк Камарк, город Оранж. Фредерика рассказала нервно, косясь на Александра, как гостила в Оранжево одного из бесчисленных кузенов месье Гримо, смотрела Британика Россина а также одноименный балет Жанна Кокто в античном театре города Оранжа. «Ты только представь», — говорила она, — «Арикия в колготках цвета розового мороженого и британик в ужасно странном золотом кудрявом парике и в лязгающей металлической мини-юбке». Примечание. Фредерико путает Агриппину из «Британика» с Арикией, героиней другой пьесы Росина Федра. Конец примечания. «О, весьма в духе, как то!» — живо отозвался у вилки. Александр же твердо на кнопочку замкнул свою голову в орфический шлем, разом приобретя полную глухоту, к ярким высказываниям Фредерики и полную абсурдность внешнего вида. Его красивое, чистое, длинное, недосягаемое тело в светлой одежде увенчалось белым, герметично-безымянным шаром, Опустив забрал, Александр скрестил на груди руки. «Ну что же», — сказал Вилки широко, ухмыляясь. «Чрезвычайно рад был тебя встретить, Фредерика. Как-нибудь на днях заедем к вам в гости, даже не сомневайся. Ну, а потом выберем вечерок и все вместе отправимся на морское купание. Если тебя, конечно, отпустят». Он снял мотоцикл с подножки и уселся в седло, широко раскорячив ноги. Александр пристроился сзади, На прощание, еле заметно склонив пузатый шар головы, после чего они медленно запетляли среди редкой театральной толпы, то чуть подскакивая, то осаживаясь в седлах как единое целое, и удалились прочь. Фридерика задумалась, не проболтался ли Уилки Александру про сцену кровопролития в Скарборо. Вероятность была и высокой, и низкой одновременно. Если честно, она не надеялась их больше увидеть. Хотя, вернувшись в мороз, она в последующие дни нет-нет, да и взглядывала на белую кремнистую дорогу, не катит ли в облачке пыли знакомый мотоцикл. Ма-Кабистань. Фредерика хотела, но не осмелилась спросить Александра, как дела с писательством. «Дела обстояли не очень хорошо». Жизнь в Макабистань была вроде бы нацелена на наслаждение искусством и на создание произведений оного. Кроу приобрел этот дом, серый и в щербинах от пуль, полностью пришедший в упадок, за бесценок сразу после войны. За прошедшее время ему удалось и сам дом, и относящийся к дому на дворной постройке, превратить в нечто непритязательно шикарное и чрезвычайно удобное для хозяина и гостей. В главном доме Имелась просторная гостиная с открытым очагом, столовая наподобие трапезной с деревянными столами и скамьями, маленькая библиотека, где принято соблюдать тишину. Амбары, конюшни и домики слуг переделаны были под монашеские, более или менее монашеские кельи, в которых гости, художники или писатели могли работать или отсыпаться после ночных излишеств поодиночке или не поодиночке. Александру досталось отдельное стойло в конюшне. Беленые стены, узкая, но двустворчатая дверь, окно с зеленой ставинкой, желтая деревянная кровать, коврик грубого тканья, письменный стол, два соломенных стула в желтых пятнах с прямой спинкой, книжная этажерка. Он проводил тут меньше времени, чем изначально рассчитывал, это была и впрямь келья, прохладная и изолированная от всех и вся, Тогда как, сидя на передней веранде, озаренного солнцем дома и потягивая венцо, можно было устремлять взгляд вниз на далекую долину Роны, на лавандовые поля, рощи олив и виноградники. На веранде, кроме того, царил дух культурных разговоров, обсуждались разные интересные вылазки и планы. Именно такого повседневного образа жизни для себя, творческого интеллектуала, и желал некогда в юности Александр, не чуя игр посерьезнее, в этом был он схож с Фредерикой. Недавно Мэтью Кроу пришла в голову идея, что неплохо бы Александру сочинить пьесу, которую можно сыграть силами гостей. Это должна быть историческая пьеса о славном Кабестане, в честь которого Кроу и назвал «Резиденцию», показывая французам свою образованность и вместе некую тягу к утонченной жестокости. Трубадур Гильем или Гильем Кабистанский, он же Кабистан или попросту Кабистан, жил в XII веке. Он полюбил Серемонду или Сермонду, или Маргариту, жену своего сеньора, графа Раймунда Руссельонского, В припадке дикой ревности граф подослал к трубадуру убийц, которые принесли графу сердце соперника, после чего граф приготовил сердце и подал в виде кушания своей ничего не подозревающей супруге. Узнав, что именно она только что съела, благородная дама объявила, что менее драгоценная пища никогда более не войдет в ее уста, и не то уморила себя голодом до смерти, не то выбросилась из окна, и тогда... Эта ее кровь навеки окрасила красной охрой скалы Русильона. Изра Паунд умело пронизывает одну из ранних кантос этими охристыми жилками. «Было вам яством сердца Кабистана, было мне яством сердца Кабистана, пусть тогда вкус непременным останется». Александр был восхищен стихом Паунда, текучим, драматичным и точным, И восхищен был трубадурами, певшими любовь, боль, служение с помощью бесконечно разнообразных блистательных, пленительных метафор. Он полагал, что без особого труда сумеет навалять на заказ пьеску пародию изящную и одновременно эпатажную, но все оказалось не так-то просто. Отчасти потому, что его снедало беспокойство относительно его следующей важной пьесы. Он принадлежал к малоусидчивым и вместе с тем чрезвычайно медлительным авторам, у которых живые и красивые слова долго заперты внутри. Исподволь и тщательно возводил он в голове весь каркас литературного здания, и лишь под конец, когда полностью готов фундамент, стены и крыша, и убраны леса, и даже нанесена штукатурка, В нем взметывался художник, и в быстром пленительном упоении он принимался играть, работать словом, писать словесными красками. Он не только был перфекционист во всем, что касалось формы произведений, он еще имел убеждения, довольно жесткие и обязывающие в части сюжетов. Он полагал, например, что английская драматургия поднимется на новый уровень, если сознательно станет браться за большие темы, темы, обладающие общественной значимостью и философским весом. Разумеется, он не был предшественником так называемой социально ангажированной драмы с ее сиюминутными задачами, его волновало чистолюбивое проникновение в неведомые пределы, битва больших смыслов. Слишком часто современное искусство вещало о самом себе, отдавало излишней интровертированностью, а то и нарциссизмом. К Александру внезапно стали относиться как к видному драматургу. Эта мгновенная слава застала его врасплох, поколебала его привычки. Весь круг людей, с которыми он стоял в переписке, лит-агенты, режиссеры, группы актеров, журналисты, студенты, преподаватели, воспринимали его как крупного автора и с нетерпением ждали, какова же будет его следующая вещь. Поскольку настроен он был самым серьезным и нравственным образом, Эти чужие ожидания лишь усугубляли его беспокойство по поводу будущего сюжета. Какое-то время он поиграл в уме с эпохой Мюнхенского договора, когда принимались, причем не всегда верно, решения, обусловившие сегодняшнюю жизнь в его мире. Однако ощутил, что, возможно, события 1938 года кажутся все еще слишком близкими, чтобы отчетливо их разглядеть, слишком крупными, злыми и сложными – чтобы нанести их художественным слоем. Подобная точка зрения может показаться странной в более позднее время, когда Фолклендская война, не успев закончиться, становится материалом для телефильмов, когда вдова убиенного президента изображается при жизни в полную величину в эпической картине на большом экране. У Александра сложился было и другой план соорудить пьесу о ложно-солнечном времени перед Первой мировой. Спародировать поэзию пасущихся коровок, и дилию зеленых лужаек перед домом приходского священника, восторг лисьей охоты и, наконец, любовную романтику. Процитировать стихи окопных поэтов. Примечание. Окопные поэты Оуэн, Розенберг, Олдингтон, Лоуренс, Сассон, Конец примечания. Но и это намерение дало осечку... То ли вмешался долг гостя Макабистань перед Трубадуром, то ли от здешнего солнца и вина или просто от большого расстояния английские лужайки уплыли куда-то в безвестную даль.